Глава пятнадцатая И только Лиза достала распечатанную программу для гида, как итальянцы в количестве пяти человек вошли в приемную. Всего пять человек. А уж Лиза подумала, что их не меньше десяти. Нет, Лиза знала, конечно, сколько их должно быть, но шуму эти пятеро производили столько же, что и все десять. итальянцы что с них взять? Лиза улыбнулась и встала гостям навстречу. После взаимных приветствий наступило время переговоров. Время-то наступило, вот где же Денис Павлович? Неужели до сих пор не пришел на рабочее место? У Лизы улыбка завяла на губах и даже живот скрутила. Боже мой, она ведь действительно не видела шефа сегодня. Что же делать? Лиза подобралась, и улыбка на ее лице засияла еще ярче. Господа, не желаете ли выпить чашечку настоящего русского чая? — выпалила она первое, что пришло в голову. Господа переглянулись и бодро закивали. Лиза, все так же сияя, как лампочка Ильича, повела гостей в переговорную. И тут, слава всем богам, навстречу бодрым шагом вошел одетый с иголочки, выбритый и пахнущий модной туалетной водой Денис Павлович. Лиза облегченно вздохнула. — Господа, позвольте представить вам главу нашего отделения Дениса Павловича Крутых. Господа обменялись рукопожатиями и всей толпой во главе с Денисом Павловичем отправились в переговорную. У Лизы гора упала с плеч, и она птичкой летала между гостями, разливая чай по чашкам и выкладывая коробочки шоколадных конфет. И ведь не обманула Лиза гостей. Чай был действительно русский, весьма полезный для здоровья и обладающий максимально возможным набором витаминов и даже минералов. «Иван, чай?» Гости пробовали, качали головами и смаковали редкий напиток. Однако из головы у Лизы так и не выходил шеф. Вот никак не могла Лиза не заметить, чтобы он входил в кабинет. Или могла. Но ведь Николай тогда сказал, что в офисе еще никого нет. У Лизы чуть голова кругом не пошла. Наконец, чай был выпит, конфеты съедены и начались, собственно, переговоры. Лиза переводила с удовольствием. Все-таки живой разговорный язык был ей гораздо ближе, чем технический перевод. В конце концов стороны пришли к обоюдному согласию и скрепили оное договором. Договор Лиза уже подготовила, так что пришлось только внести кое-какие дополнения. И все. Лиза выдохнула. Стороны довольные, пожали друг другу руки и разошлись. Лицо Дениса Павловича сияло. Он посмотрел на Лизу, и взгляд его, благодарный взгляд, наполнил Лизу таким счастьем, что она засияла в ответ. И тут в глазах Дениса Павловича что-то дрогнуло. Казалось, он впервые увидел девушку. Увидел не исполнительную, всегда серьезную и занятую серую мышку, а ее, Лизу. Девушка сглотнула и опустила глаза. Не может быть, ей просто показалось. Вот так, опустив глаза, Лиза скорее кинулась вслед за итальянцами. В приемной ее уже ждала Агит. Девушка вручила ей распечатанную программу. Вышла проводить довольных достигнутыми договоренностями дорогих гостей и вернулась назад. Фух, посмотрела на часы, а там уже дело двигалось к обеду. Ничего себе, почти два с половиной часа шло плодотворное общение сторон. А Лиза даже и не заметила, как время пролетело. Только устала Лиза, да, и кушать очень хочется. Тут только она вспомнила, что сегодня ничего с собой не взяла. Забыла совсем, не до того ведь было. Что же, Лиза, придется сегодня предаться роскоши. Лиза вздохнула, как бы не хотелось ей сэкономить, но до вечера она точно на одном капучино с печеньками не протянет. Еще же пакет документов переводить. Привезли дорогие гости» конечно же, опять все срочно, как всегда. И хорошо, пусть работы будет больше. А то перед Лизой ведь так и стояли глаза Дениса Павловича, который смотрел на нее так, как будто впервые увидел. Лиза не выдержала и достала зеркальце. Румянец, который был с утра и так ей шел, сменился обычной для девушки бледностью. Волосы. О, Боже! Волосы растрепались, и даже верхняя пуговичка на блузке оказалась расстегнута. Что это случилось с Лизой? Надо же, как выбило ее из колеи сегодняшнее утро и задержка Дениса Павловича. Ведь Лиза реально не знала, что ей делать. Не могла же она начинать переговоры без руководителя, это понятно всем. Хорошо еще, что итальянцы не заметили ее растерянности. Хотя, может быть, для них и нормально, когда гостей встречает секретарь, а не руководитель. Лиза быстро привела волосы в порядок и завязала в хвост. Куцый хвостик получился, но тут ничего не поделаешь. и Куда же Лиза пойдет обедать? Где будет роскошествовать? Выбор был невелик. Далеко пойти не вариант, нужно как можно быстрее вернуться. Поэтому девушка решила пойти в ближайшую шоколадницу. Конечно, заведение не самое дешевое, но вот бизнес-ланч Лиза может себе позволить сегодня. По времени как раз успевает. И вот что, Лиза попросит упаковать заказ с собой, а пообедает в офисе. Так получится быстрее и надежнее. Лиза поскорее снова сняла туфли на высоком каблуке и натянула кроссовки. Взяла рюкзачок и была такова. Спустилась в лифте и поспешила вниз по улице. Наступало, наконец, настоящее лето. Солнце весело светило и вовсю пригревало высыпавший из офисов народ. А перед шоколадницей уже выставили несколько столиков под навесом. От проезжей части их отделяли высокие бортики с поставленными на них горшками с разнообразными растениями. Похоже, даже настоящими, а не искусственными. И Лизе вдруг так захотелось сесть за один из столиков и пообедать прямо тут, на свежем воздухе. В конце концов, Она сегодня может себе это позволить. Не все же время ждать, когда кухню освободят бухгалтерши. Да и шеф исчез вместе с итальянцами. Похоже, ему сегодня придется вместе с ними посещать все достопримечательности города. Лиза даже подумала, что она в офисе нужна куда больше, чем его руководитель. И мысль эта ее поразила.